Глава девятая На следующий день мы все вновь собрались в зале собраний. Помимо Лукрецкого из преподавателей присутствовали Элена Таркес, Каролина и профессоры Роуэнс и Цвик. Марк и Каролина старательно избегали встречаться взглядами и даже сели так, чтобы не видеть друг друга. Чарли заняла место рядом со Скайем. Что было удивительно, мое же кресло стояло около кресла Александра и прямо напротив стола Лукрецкого. — Чтобы успокоить всех, — начал Роберт, — сообщу, что Вечный Остров очищен от тварей бездны полностью. — Как они там появились, так и не выяснили, — поинтересовалась Елена. — Все же это странно. Твари не могут явиться просто так. Им нужен маяк. «Маяк — Маяк? — переспросила я. — Да, кто-то, кто их притягивает. Как правило, это слуги бездны или же тот, кто имел с бездной долгий контакт. — объяснила Элена. — Я сразу подумала об Александре, двойнике. Он присутствовал и в Элиусе, и на острове в момент атаки тварей. Мог ли он являться этим маяком? Мы с Алексом обменялись взглядами, и, кажется, он подумал о том же. — С этим нам еще предстоит разобраться. — отозвался Лукрецкий, ритмично постукивая рукой по столешнице. — Но сейчас давайте о более важных вещах. О нашем плане. Мы все заметно подобрались, переглянувшись. Чарли, кажется, даже дыхание затаило. Ориентировочные сроки – начало февраля. Продолжил Роберт. Время, когда силы слуг и самого властителя на минимальном уровне. Старшие курсы это уже изучали, поэтому повторю для младших. Слуги и властитель черпают силу из самой бездны, но степень этой связи напрямую зависит от времени года. К концу зимы она самая слабая. С марта начинается ее резкое укрепление. Пик приходится на начало осени. К зиме снова идет на убыль. Вот почему все самые серьезные битвы властитель выигрывал именно летом и осенью. На зиму же он затаивается в своем замке на границе с бездной. В такой непосредственной близости он может поддерживать уровень своей силы и транслировать ее своим приближенным. С приходом марта... Его силы будут возрастать. По нашим сведениям, он готовится к очередной атаке. На этот раз на Ливерию. При этих словах краска схлынула с лица Марка. В Ливерии жили его родители, а значит, опасность в первую очередь надвигалась на них. Поэтому следующий месяц, возможно, наш последний и единственный шанс переломить ситуацию. Заключил Лукрецкий. Тем более у нас появилась еще одна информация. Вы слышали когда-нибудь о Баркавитуме? Короб для жизни. Тихо протянул Скай. Верно. Кивнул Лукрецкий. И что он собой представляет? Способность спрятать свою жизненную аниму в нечто материальное, некую емкость. Тем самым сохранив ее и сделав себя практически неуязвимым и бессмертным. Ответил Скай, чуть подумав. Точно так же называется и сама емкость, в которую спрятана жизненная анима. На ее создание способны только очень сильные маги, вкусившие тьму или бездну Но разве это не легенды? К сожалению, нет. Хотя Аркавитум в той или иной форме упоминается в сказаниях и легендах у разных народов разных миров. Ответил Роберт. «Кощей Бессмертный!» — вырвалось у меня. Именно этот персонаж сразу пришел на ум после описания Аркавитума. У нас есть сказки про него. Он заключил свою жизнь в иглу, а иглу в яйцо и спрятал его. И только найдя эту иглу, сломав ее, можно уничтожить этого злодея. «Видишь?» — усмехнулся Лукрецкий. «В любой сказке есть доля сказки. Сказка — это правда, заключенная в обертку из вымысла». Уверен, этот кощей Бессмертный был одним из тех самых магов, прикоснувшихся к тьме и создавшим свой Аркавитум. «И чем закончилась сказка?» — полюбопытствовал Марк, улыбаясь. «Кто-нибудь нашел это яйцо, сломал иглу?» «Да, Иванушку дурачок», — хмыкнула я. «Значит, у меня есть все шансы!» Марк приосанился, чем вызвал мимолетную улыбку у Каролины но она быстро стерла ее с лица, вернув себе серьёзный вид. — И к чему вся эта предыстория? — заговорил Александр. — Хотите сказать, властитель имеет аркавитум? — Да, — ответила злук Рецкого Элена. — У него он есть, и ваша задача как раз и будет заключаться в том, чтобы найти его. — И уничтожить? — уточнил Алекс. — Нет. «Найти и перенести в Академию. Остальное мы сделаем сами», — сказал Лукрецкий. «А как мы это сделаем?» — спросил уже Марк. «Я лично даже не представляю». Донесся до меня шепот Чарли. Я глянула на Александра, лицо сосредоточенное, пальцы выбивают беззвучную дробь по подлокотнику. Он нетерпеливо ждал ответ Лукрецкого, как им все мы. «Вам придется проникнуть в обитель властителя». — Наконец, — произнес тот, — на краю бездны я тоже вцепилась пальцами в подлокотник. Роберт кивнул. Все последние месяцы мы с коллегами строили наикратчайший портал к тому месту, и не так давно, кажется, у нас получилось. Его конечная точка будет находиться в десяти километрах от замка. Это позволит привлечь к вам минимум внимания. Безусловно, от вас тоже многое зависит, особенно от Скайя. Скай! Лукрецкий посмотрел на парня. — Ты должен будешь просматривать возможный исход каждого вашего действия, каждого шага. Это большая ответственность. — Я знаю. — отозвался Скай хрипло. — Для маскировки вам придется периодами останавливать время. — Диана, здесь понадобится твое сердце, чтобы усилить эффект. Обратился Роберт ко мне. — Останавливать время? — Но ведь это должна делать Рита, со слов другого Александра. Хотя, наверное, еще не пришел тот момент. Вы проникнете в замок, найдете комнату властителя. Продолжил Лукрецкий. Все будет происходить ночью, поэтому идеальный вариант, если он будет спать. Так проще на него воздействовать. Чарли, Диана, дальше вы действуете вместе. Чарли находит в памяти властителя любую информацию о Баркавитуми — все, что можно. Цель — момент создания и момент, где его прячут. Диана в этот миг продолжает работать, как твой усилитель. Чарли замораживает это воспоминание. Но прежде через Диану передает его всей вашей команде. Далее Марк вырезает момент вашего пребывания в замке до безопасного расстояния. — А мы будем все помнить? — обеспокоилась Чарли. Да. У вас будут защитные амулеты от магии Марка. Далее наступает очередь Александра. Он переносит вас в прошлое, в тот момент, который увидела и вырезала уже Чарли. Вы должны проследить за властителем, затем забрать Аркавитум, как только он окажется в тайнике. Теперь наступает очередь петли времени, и вы возвращаетесь к нашему порталу. Как видите, самая большая работа лежит на Скае и Диане поскольку она просто непрерывная. У них нет возможности на передышку Диана, ты вовсе работаешь с двумя способностями — сердцем и петлей. Тебе тяжелее вдвойне. Марк, от твоей точности тоже зависит ваша безопасность. Ты должен вырезать любое упоминание о вас, как в замке, так и в прошлом. Александр. Лукрецкий впервые обратился к сыну так мягко. Твоя точность попадания в нужную точку невероятно важна. Не подведи. Мне показалось, что он хотел добавить обращение сын, но это обращение застыло на его губах. Чарли, думаю, о важности твоего участка работы тоже говорить не стоит. Вы все связаны, ребята, как единый механизм. Вы должны чувствовать и понимать друг друга с одного взгляда, одного жеста. Сил будет потрачено немерено. Но все это вернется вам сторицей Пока это краткий план, чтобы вы понимали, что вас ждет. В процессе тренировок он будет совершенствоваться и уточняться. Да, о тренировках. Теперь вы будете тренироваться в команде. не один и не два часа в день, а минимум 12 У вас будет оставаться время лишь на еду и сон. Учеба на это время откладывается. Кроме прочего, вы должны сами сделать себе дополнительные усилители. В этом вам помогут профессор Роуэнс и профессор Рачковский. За Еленой – практическая составляющая тренировки способностей. За мной физическая подготовка и умение использовать магию в движении. Каролина и профессор Цвик будут консультировать вас по теории. С любым вопросом, касаемым бездны и особенностей взаимодействия с ней, можете обращаться к ним. На этом на сегодня закончим. У кого-то есть вопросы? Господин Лукрецкий? Тихо спросила Чарли. «А вы уверены, что мы справимся?» «Нет, я не боюсь, не подумайте». Она слегка покраснела. «Просто... мы лишь студенты. Неужели вы нам настолько доверяете?» Роберт помолчал, что-то обдумывая, затем ответил. «На первый вопрос-ответ — у вас нет выбора. Вы должны справиться. На второй вопрос — вы особые студенты с редкими даже для хранителей способностями». Мы все ждали момента, когда сможем собрать такой золотой состав. Конечно, будь вы постарше, поопытнее, было бы намного лучше для всех. Но у нас нет времени ждать, пока вы повзрослеете. Увы. И если бы мы вам не доверяли, то вы бы здесь не сидели. Вы, надежда всего Альянса, никогда об этом не забывайте. Никогда. В кабинете повисла пауза нарушаемые лишь тиканьем часов. Каждый задумался о своем. Даже Цвик будто ушел в себя. «Можете быть свободны», — повторил Лукрецкий, будто сбрасывая с себя наваждение. «Да, еще забыл сказать. Сейчас все зайдите в к доктору Райенсу. С сегодняшнего дня вы будете принимать стимуляторы. Он вам все по ним расскажет подробнее». Первыми поднялись и вышли преподаватели Цвик и Роуэнс. А вот Каролина замешкалась, поправляя ремешок на туфле. И только когда наша пятерка последовала к выходу, тоже поднялась. «Марк!» — позвала она уже в коридоре. Я заметила, как он вздрогнул при ее голосе. На лице на миг проскользнула растерянность. Но он быстро вернул себе холодность, обернулся, посмотрел на Каролину вопросительно. «У меня к тебе разговор». Произнесла она твердым голосом, но глаза ее выдавали нешуточное волнение. «Задержись, пожалуйста». Марк хотел что-то ответить, но тут из-за угла показался Ричард Деккенс. «Каролина, вот ты где!» Он улыбнулся и ускорил шаг. «А я тебя везде ищу». «Я была у ректора на собрании». Ее голос вмиг как-то потускнел. «Что-то стряслось?» «Мои родители прислали письмо». Ричард положил руку ей на талию. «Приглашают нас к себе на обед в выходные. Как тебе идея?» «Не думаю, что это стоит обсуждать при студентах». Каролина бросила напряженный взгляд на Марка, а он в ответ криво усмехнулся. «Ах да, совсем забылся!» Ричард засмеялся. «Извините, ребята, я забираю вашу очаровательную преподавательницу на важный разговор». «Но у меня дела», — попыталась возразить Каролина. «Давай позже». «Нет-нет, госпожа Роу!» Марк театрально взмахнул рукой и сделал шаг назад. «Решайте свои семейные проблемы! Уверен, это важнее! К тому же я очень спешу и все равно не смог бы уделить вам внимание Простите!» Он развернулся и быстрым шагом пошел прочь, догоняя Скайя и Чарли, которые были уже на лестнице. «Идем!» Александр тоже увлек меня за собой, обнимая за плечи. «Мне кажется...» Или Каролина сомневается в своем выборе?» Спросила я тихо. «Мне вообще трудно их понять. Вздохнул Алекс. Я полный профан в любовных отношениях. А мне просто жалко их. Отозвалась я тоже со вздохом. Обоих. Александр на это лишь пожал плечами. «Кстати, я заметила, что ваши отношения с отцом потеплели. Или я ошибаюсь?» Сменила я тему. — Да оттепели еще очень далеко, — ответил Алекс. — Так что ты ошибаешься. — А зачем он оставлял тебя в кабинете вчера? Поинтересовалась я тогда. О чем вы говорили? Он просил больше не экспериментировать с собственным прошлым, как это делал я на тренировке, мол, это опасно. Но я думаю, он просто сам боится взглянуть этому прошлому в глаза. — Вы снова ругались? — Нет. — Удивительно, правда. Он усмехнулся. Я тоже улыбнулась и подумала, что теперь возможно, ближе, чем ему кажется. В медкрыле, как всегда, было тихо и пахло лекарствами. Доктор Райнс сразу пригласил нас в процедурный кабинет. В глаза бросились уже подготовленные шприцы, наполненные некой желтоватой жидкостью. — Нам будут делать уколы? Марк побледнел. — Боишься? — хмыкнула Чарли с явным торжеством. «Кто бы мог подумать?» «Да, стимулятор будет вводиться в виде инъекций», — сказал доктор, — через день. «Зачем он нам вообще?» — поинтересовался Александр. «Логично предположить, чтобы стимулировать ваши способности», — серьезно ответил Райнс. «Он поможет их усилить и быстрее развить». «А он безопасный?» — спросила уже я. «В целом, да», — сказал доктор. Если им не злоупотреблять, его обычно используют хранители и солдаты во время напряженных действий. «Вроде сражений? Войны?» – тихо добавила Чарли. «Именно. Райн скашлянул. Его накопительный эффект идет месяц. Затем еще около месяца можно поддерживать развившийся уровень. Но больше двух месяцев уже нежелательно колоть этот стимулятор. Может возникнуть обратный эффект. Но мы с вами уложимся в срок» так что подобное вам не грозит. Будем осторожны. И да, в первую неделю нужно очень себя беречь. Иммунитет будет ослаблен, пока подстроится под стимулятор. Поэтому нельзя переохлаждаться и перегружаться, чтобы не заболеть. А вам лишняя нагрузка на организм и тот же иммунитет сейчас совсем нежелательно. Итак, кто первый? Я. Чарли гордо вышла вперед и также стойко выдержала инъекцию, даже не дрогнув. Марк был последним. Он сжал губы и закрыл глаза, а после процедуры протяжно выдохнул. «С детства ненавижу уколы!» – процедил он. «Неужели наш идеальный Марк все же имеет какую-то слабость?» – и хикнула Чарли. «Снимаю корону в твою пользу!» Марк невесело улыбнулся и первый вышел за дверь. «Что-то он совсем не в духе в последнее время», – заметил Скай. «Совсем не в духе!» Эхаматозвалась «Я прекрасно знаю причину этого плохого настроения». «Каролина!»